Проект Аудиокниги Клуб представляет. Рональд Четвинд Хейс. Давайте. Чарли Браунлоу решил создать монстра. Нет, поймите меня правильно, ничего этого особо трудоёмкого. Ничего, что требовало бы дорогостоящей лаборатории, сонма мигающих лампочек и нагромождения гудящих приборов. Не собирался он ни вскрывать в полночь могилы, ни воровать мозги сумасшедших, ни убивать ни в чём не повинных крестьян, чтобы вырвать у них из сердца. Он вообще не намеревался заниматься подобными благоглупостями, которые привели к неминуемому провалу барона Франкенштейна. По существу, после интенсивного курса обучения а именно ночных просмотров по телевизору всех демонстрируемых фильмов ужасов вам пришёл к выводу, что заблуждавшийся барон был слишком амбициозен. Его создание оказалось непомерно большим. Подумать только, громадный овалень, которого никому не под силу контролировать. Нет, он создаст милого маленького монстрика, которому, если тот и начнёт буянить, можно и подзатыльник отвесить. полное удовольствие за свои деньги, как говорится. Впрочем, если вы сами никогда не создавали монстров, вы понятия не имеете, сколько здесь возникает проблем. Собрать материалы, не прибегая к неэтичным способам барона, уже само по себе дело головоломное, и Чарли, возможно, так никогда бы и не справился с ним. А если бы его прадедушка не надумал уплыть в вечность по морю неразбавленного виски. Старикашка долго хворал, печень и почки у него совсем износились после многолетних перегрузок, и семейства согласилось, что смерть прадеда только принесла облегчение всем, включая и его самого. И так родственники собрались в гостиной, чтобы в последний раз засвидетельствовать своё почтение усопшему. Прежде чем задвинут и закрепят винтами крышку гроба, взирая на морщинистые лица старика с разной степенью скорби. Тётушка Матильда, например, горевала о том, что дед не разглядел, что будь в небе свободен ещё тогда, когда несущаяся галопом инфляция не лишила бы её удовольствия наслаждаться своей долей наследства. Дядюшка Джордж жалел, что старый пердун не отдал ему пятёрку, которую он позаимствовал за 3 недели до смерти. Кузину Мэрион печалило то, что она не позволяла грязному дьяволу щипать себя за задницу. Это ведь могло поспособствовать упоминанию её имени в завещании старикашки, которое будет оглашено в скором времени. Так что все сожалели в основном о своих промахах и упущенных возможностях. Все, кроме Чарли. Он будет горевать позже, если не получится украсть тело прежде, чем гроб опустят в могилу на погосте. Я не собираюсь заявлять, что похищение чего-либо прадеда из гроба заслуживает похвалы, но именем науки творятся порой дела гораздо хуже. Я также считаю, что смелую инициативу нужно поддерживать, и неважно, на какой почве она взоросла в любознательной голове. Интересуетесь квалификацией Чарльз в сфере создания монстров? Что ж, он обладал некоторым хирургическим опытом. Почти год проработал в местной мясной лавке. За этот срок он освежевал несметное число кроликов, расчленил множество овец, раскрыл мрачные секреты тысяч бычьих сердец, почек и печёнок. Он мог безошибочно показать, где находится филей, агузок, окорок, грудинка, лопатка, голяшка и вырезка. Не многим хирургам известно больше, а некоторым и куда меньше. Затем, кстати, к разговору о его медицинской подготовке. Чарли был не новичком на поприще автомеханики. Другими словами, он некоторое время шуровал у бензоколонки в гараже, шустро въехал, шустро выехал. Там его посвятили в тайны, скрывающиеся под капотом машины, в тёмные секреты поломок карбюраторов, в омрачающие сознание последствия протечки аккумулятора. в сокрушающие душу результаты использования негодных свеч зажигания. Не требуется особого воображения, чтобы понять, что союз двух этих профессий рано или поздно должен был породить нечто весьма необычное. После того, как родственники разошлись по постелям, каждый отправился в свою, за исключением дядюшки Джорджа, разделившего ложа с кузиной Мэриэн, Чарлик, радучись, спустился по лестнице, Проникв в свою лабораторию, заброшенный сарайчик для хранения садового инвентаря, вооружился двумя мешками с углем, большей частью детали разобранного отжимного катка и одной отвёрткой. Затем вернулся в дом и приготавливался обзавестись материалом для создания монстра. Вывинтить шурупы оказалось несложно, а вот заставить прайд допокинуть гроб напротив. Чарли тянул, тряс, толкал, Дергал. Все без толку, словно бы труп твердо решился остаться навеки в своем деревянном сюртуке и сорвать научный опыт. Наконец Чарли решил проблему, поставив гроб на попа и вывалив прадедушку на каминный коврик, где тот и улегся, точно надоевший приживал, выставленный законным хозяином из дому. Далее наш современный Франкенштейн запихнул в гроб части катка, подоткнул их угольными мешками и вернул крышку на место, прочно прикрутив ее. Теперь нужно только перенести старикашку в совмещённый сарец-лабораторию, устроить его поудобнее в бочонке с маринадом и оставить приобретать качество солонины. Чарли взвалил упрямое тело на правое плечо и пошатываясь двинулся по коридору. Похороны прошли весьма успешно. Их преподобие сказал несколько весьма лестных слов об усопшем, весьма смутив того, кто до подылно знал, что именно готов к погребению. Не думаете, произнёс достойный пастор. Что мой старый друг в этом деревянном ящике, поверьте, он отправился туда, где нет прожорливых могильных червей, нет тления и распада. Друзья, мы предаём земле то, что уже бесполезно, то, что честно исполнило свой долг и в сущности, если можно так выразиться, отслужило своё. Когда гроб опускали в могилу, Чарли едва кондрашка не хватило, поскольку он услышал, как один рабочий прошептал другому: "Слышь, Гари, а старикашка-то там перекатывается". Но к счастью, выслушавший столь тревожную информацию, лишь пожал плечами: "Да ну, все эти задохлики одинаковые, скажешь, нет?" Дома все насладились шикарным ранним ужином с чаем, во время которого создалось впечатление, что проводы в иной мир неприятное но необходимая обязанность, после исполнения которой можно, и побаловать себя». Дядюшка Джордж основательно нагрузился в виски, постоянно подливая себе и стоящие на буфете бутылки, и двусмысленно подмигнул кузине Мэрион. Тетушка Матильда великодушно помогала тетушке Милдред расправляться с сосисками в пюре и вдохновенно инструктировала троюродную кузину Джейн, как разливать чай. Ты не украшение стала, а так, что можешь быть хотя бы полезной, счпетиво заметила она. Нам сейчас нужно закинуть в себя что-нибудь по горячее, чтобы изгнать из жил кладбищенский холод. Всё прошло весьма мило, сказала двоюродная бабушка Лидия, накалывая на вилку варёную картофелину. Его преподобие произнёс чудесную проповедь. Мне так понравилось та часть, где он говорил, что Артур не в гробу, Так возвышенно и так поднимает настроение. — Попробуй маринованный лук, — предложила тётушка Матильда. — Спасибо, дорогая. Воздержусь, если ты не против. От него пучит. На некоторое время в комнате воцарилось молчание. Лишь постукивали ножи и вилки, да рыгал порой дядюшка Джордж. Затем кузен седьмая вода на киселе из бедных родственников Даниэль, прошлую ночь проведшей в кладовке, мрачно заметил. «Он все еще здесь». Чарли вздрогнул, а тетушка Милдред вспыхнула. «О чем это ты? Кто все еще здесь?» Кузен Даниэль степенно кивнул с видом всезнайки, но информацию предпочел выдавать малыми дозами. «Он. Прадед. Я слышал, как он бродил ночью. Все дамы завизжали то ли в настоящем, то ли в притворном ужасе». А кузина Мэриан побледнела как полотно, так что дядешке Джоджу пришлось срочно проводить её в лучшую спальню. Двоюродная бабушка Лидия озвучила своё возмущение. Как ты смеешь болтать такое? Как тебе только в голову пришло? Это неучтиво, не говоря уже о том, что ты всех перепугал. Извинись немедленно. Кузен Даниэль снова важно кивнул. Я слышал то, что слышал. Он глухо стучал, шлёпал и потом прошаркал по коридору. Помните мои слова. Он не убакоился. Воспользовавшись разразившейся вследствие этих слов бурей, Чарли выскочил из дому, прошмыгнул в сарайчик и завалил бочку с арацсолом грудой пустых мешков. Но прежде однако он заглянул внутрь. Лысая башка прадедушки уже обретала сходство с выдубленной кожей. Тётушка Матильда пригласила на чай свою лучшую подругу Дженнифер Грандли. Чарльз завёл себе хобби, заявила она с некоторым удовольствием. Должно сказать, ему весьма полезный иметь интерес. У каждого мужчины должно быть хобби, глубокомысленно заметила Дженнифер. Чем же он увлёкся, дорогая? тётушка Матильда хихикнула. Не знаю, он такой скрытный и никого не пускает в старый сарай для инструментов. Это что-то связано с выпиливанием. Работа по дереву, кивнула Дженнифер. Да, тут без пилы не обойдёшься. И без топора тоже, продолжила тётушка Матильда. Я слышала, как он рубит, а ещё стук молотка. Наверное, Чарли делает книжную полку, предположила мисс Грандали. Или, может быть, миленькую прикроватную тумбочку? Нет-нет, он верно собирается удивить тебя чем-то необычным, вроде ночной вазы с крышкой. Тётушка Матильда нахмурилась, казалось даже, что она пытается думать. Хм. Но зачем тогда ему понадобилась иголка с ниткой и 20 ярдов медной проволоки? Дженнифер покачала головой. Честно, не представляю, дорогая. Уверена, во время резьбы по дереву иголка с ниткой не требуется. По крайней мере, я так думаю. Но, конечно, в Чарли всегда была этакая изобретательская жилка. Помнишь, как он однажды подбил свои ботинки кусками жареного мяса? Знаю, знаю, потом они немного попахивали. Но нельзя же признать, что поступок его свидетельствовал об оригинальном уме. "О да, он оригинален", согласилась тётушка Матильда. "Ах, а вот и наш Чарли". Чарли вошёл в комнату из замер, уставившись на гостью. Одетый в заляпанный грязью комбинезон, он выглядел как должен выглядеть любой гений, хотя в действительности выглядит они так довольно редко. "Не садись на диван в таком виде", велела тётушка Матильда. Сперва подстили газету. Чем ты занимался? Избавлялся от излишка требуемого, неспешно ответил Чарли. Проще говоря, рыл яму. Это часть твоего хобби, застенчиво осведомилась Дженнифер. Матильда сказала, что ты сооружаешь что-то в своём сарайчике. Но Чарли затерялся в том мире, где укороченные наполовину ноги плохо стыковались с задницей, рёберная часть души требовала подгонки. Печень нуждалась в замене, почки утратили внутреннее сало, лёгкие следовало заменить на батарею, и вся штуковина по-прежнему оставалась слишком большой. Верхошку поменьше и катающееся основание, пробормотал он. И руки. Каму к чёрту нужны руки? Пару сечёных коленчатых хволов вполне сойдёт. Прошу прощения. И без дальнейших объяснений он скачел и вылетел из комнаты. Чтотошка Матильда вздохнула. Что бы он ни делал, он определённо поглощён своим занятием. Знаешь, дорогая, помолчав сказала Дженнифер. Думаю, я догадалась. Он делает кресло на колёсиках с железными ручками. Очень полезный предмет, если желаешь передвигаться, не вставая. Дядюшка Джордж был так возмущён, что подавился третьим стаканом виски и выразил свой праведный гнев, стукнув кулаком по подлокотнику кресла. Зачем Вот что мне хотелось бы знать. Зачем это всё телевидение, провозгласила тётушка Матильда. Оно учит молодёжь дурному. Телевидение, автомобили Z и тот ужасный лысый тип, загубивший свои зубы леденцами на палочке. Да, удивительно, как это нас всех ещё не прикончили прямо в постелях. Этот козёл был моим добрым другом, со слезами в голосе заявил дядешка Джордж. Но он уже умер, заметила тётушка Матильда. Я хочу сказать, что он всё-таки был просто козлом, и он и сдох. Однако это не повод для кого бы ты ни была отрезать его треклятую голову, заревел дядешка Джордж. Я ставил труп в флаггеле, уложил самым аккуратным образом. А утром, когда я уже подкатил тачку, чтобы отвезти его к месту упокоения, смотрю, нет головы. Какой-то мерзавец её отрубил. Нет, ты мне скажи, зачем кому-то понадобилась отрезанная козлиная башка? Верна это дело рук какого-то птиха. А Скейт Альфи встряла в разговор кузина Джейн. Какая-то тварь с винтила с него колёса. О да, идёт охота за колёсами. Изуродован даже матушкин сервировочный столик. Битный дьяволёнок рыдал до судорог, обнаружив одну лишь голую доску. Ему так нравилось гнаться за молочником вниз по склону Парсонхилла. Мальчишки есть мальчишки, что и говорить. Как Чарли, с гордостью кивнула тётушка Матильда. Он преследует всё, что движется. Ты испортила этого парня, прорычал дядька Джордж. Позволяешь ему делать всё, что ему угодно, и не искать постоянной работы. Он плохо кончит. Тётушка Мательда скрестила на груди руки и возмущённо мотнула головой в знак упрёка и несогласия. Не лезь мне в своё дело, Джордж Браунлоу. Разве Чарли не сын моего единственного брата? Разве отят его не скончался, а мать не сбежала с другим мужчиной? Он хороший мальчик, регулярно, смею заметить, приносит в дом своё пособие, а не растрачивает его в ломбардах, как кое-кто, на кого я могла бы указать пальцем. Но что он там делает целые дни в одиночестве? рявкнул дядешка Джордж. Возится в этом сарае, стучит пилитой, бормочет что-то себе под нос. По мне, так у него крыша поехала. Вот как. А тебя никто и не спрашивает, ответила тётушка Матильда. И если хочешь знать, Он сооружает кое-что для меня, и это будет сюрприз. Ничто связанное с креслами, так думает Дженнифер. Они могли бы спорить ещё долго, если бы кузина Джейн не напомнила, что уже полвосьмого и пора смотреть улицу Коронации. В середине передачи появился Чарльз, скользнул в кресло и застыл, пялясь остекленевшими глазами в мерцающий экран, и время от времени вызывая гнев дядешке Джорджу своим тихим но раздражающим бормотанием. Внешность его сейчас в точности соответствовала расхожему представлению об облике гениев. Длинные спутанные волосы, небритый подбородок, мятая одежда и ногти с траурным ободком видны скорбящей по поводу утраты тесных взаимоотношений с водой и мылом. Но в склокоченную голову Чарли окружала аура осуществления задуманного. Озадошение личили тех мужчин, которые отыскали крохотную иголку успеха в громадном стоге изнурительных усилий. Неожиданное изображение на телеэкране дрогнуло, и яркая вспышка едва не обезглавила Энни Уолкер. Чарли мгновенно взвёлся, взвыл гроза и ринулся прочь из комнаты. Дядюшка Джордж не замедлил прямо высказать своё мнение, которому теперь имелось подтверждение. Ну вот, Ты тоже ничего не поделаешь. Он же просто на стену лезет, совсем забыл о приличиях. Опомните мои слова. В следующий раз он встретит рассвет с той на голове. Тётушка Мательда дождалась, когда утихнет грохот могучего удара грома, загнавшего скулящую кузину Джейн под стол, и спокойно сказала: "Если мозги мальчика немного отличаются от мозгов обычных людей, это ещё не повод объявлять его сумасшедшим. Говорю вам, Однажды Чарли потрясёт всех нас. Но что такого особенного в грозе? фыркнул дядешка Джордж. Наверное, он получает удовольствие от мощи природы. Джейн немедленно вылезла из-под стола. Если в дом попадёт молния, ты там будешь не в большей безопасности, чем где-либо ещё. Я сейчас сварю всем какао, её прервал очередной раскат грома и громкий крик, родившийся где-то в глубине сада, но приближающийся к дому, усиливаясь с каждым мгновением. Когда же с треском распахнулась задняя дверь, крик обрёл неслыханную высоту, а также сходство с неимоверно растянутыми словами. "Я сделал это!" В комнату ворвался Чарли, громыхнул дверью о стену, перевернул не к стати преградивший дорогу столик, налетел на буфет, затем выдернул из кресла тётушку Матильду и закружил смятенную старую леди по комнате, продолжая выкрикивать во весь голос. Я сделала это. Всё готово, всё до мелочей. И оно двигается, двигается. Тётушке Матильде удалось освободиться из объятий парня и даже подтолкнуть всё ещё выделывающего ногами кренделя племянника к столу. Она пригладила волосы, убедилась, что брошка-камея по-прежнему находится там, где положено, и тихо сказала: Тебе действительно стоит лучше контролировать себя, дорогой. Но я очень рада, что ты завершил своё дело, каким бы оно ни было. Уверен, это сотворил полезную штуку. Но Чёрли очевидно не слушал, поскольку стиснул трясущимися руками голову и трижды топнул правой ногой по ковру. Я и забыл, зачем пришёл. Можно можно мне взять один из шерстяных жилетов про дедушки. Не думаю, что есть опасность, что оно замёрзнет, но некоторые стыки нужно спрятать. Не то чтобы оно некрасиво. Не в общем принятом смысле, конечно. «Но я не слишком ловко управляюсь с иголкой и ниткой». Тетушка Матильда походила на заблудившуюся в Чищобе даму, неуверенную, разумно ли будет продолжать путь. «В гардеробе, дорогой, наверху». Чарли вскочил, наткнувшись на кузину Джейн, ошибочно решившую, что сейчас уже можно вылезти из-под стола, и выбежал из комнаты. Громко застучали на лестнице его тяжелые сапоги. «Кресло, говоришь?» — хмыкнул дядюшка Джордж. «Дядюшка Джордж». Так я поняла. Кресло, которое носит жилет? Ну, он сказал, что нужно скрыть стыки. Жилет послужит чем-то вроде обивки, полагаю. Слышно было, как Чарльз бежал вниз по нескольким ступеням и кубарем скатился по остальным. Грохот перевёрнутой корзины указал на то, что парень свернул в кухню. Дядюшка Джордж не без труда поднялся. "Я собираюсь посмотреть", провозгласил он. "Но это должен быть сюрприз". «Так я и сделаю сюрприз самому себе». Две женщины остались глядеть друг на друга, и когда одна пошевелилась, другая вздрогнула. Мраморные часы на каминной полке пробили восемь, зловеще пророкотала в последний раз гроза и откатилась на запад. «Можно включить телевизор?» — робко спросила кузина Джейн. «Да, дорогая, в программе больше нет ничего интересного». Теперь они услышали медленно приближающиеся шаги предвосхитившие появление в гостиной дядьушки Джорджа. Он шёл странной деревянной походкой, был очень бледн и рухнул в кресло, не произнеся ни слова. Он сидел, неотрывно глядя на помещённый в рамочку портрет герцога Богарда, к которому питала пристрастие тётушка Матильда, висящих на противоположной стене. Тишина становилась невыносимо гнетущей. "Нарушит её первой решилась кузина Джейн. Ну, что он сделал?" Дядюшка Джордж, не отрывая взгляда от мистера Богарда, открыл рот и издал крик. Очень громкий, очень хриплый и очень горестный. После его комнаты вновь окупировала тишина, на этот раз прерванная тётушкой Матильдой. Джордж. Джордж, что-то не так? Ты хватил лишко? Я всегда говорила, виски на пустой желудок никому не приносит пользы. Это утверждение словно дал мне китолчок. Дедюшка Джордж встал, степенно подошёл к буфету и не скупясь плеснул себе виски. Отсушил стакан огромным глотком, с обдуманной осторожностью поставил его на полку, повернулся и закричал снова. После этого второго, безусловно, лучшего новоисполнения, он вернулся в кресло и продолжил созерцать классические черты мистера Богарда. "Я ухожу", объявила кузина Джейн после минуты глубоких раздумий. "Запрочьте двери окна, и никогда больше не приближусь к этому дому". "Возможно, он допился до белой горечи", предположила тётушка Матильда. "Я хочу сказать, что в старом сарайчике не может быть ничего, что привело бы его в такое состояние или же я не собираюсь дожидаться, когда это выяснится но ты даже не отведала какао дорогая можешь вылить своё какао туда куда мартышки выливают имбирное пиво то что заставило старину Джорджа выйти обезумевшим банши елецы зрите не намеренно а племенечка твоего советую отправить в психушку она подхватила своё вязание две части тайны исповеди коробку шоколадных конфет карманный фонарик И быстро направилась к выходу. Очередной вопль дядешки Джорджа и вид мелькнувшего в конце коридора Чарли значительно ускорили шаг кузины Джейн, и дом содрогнулся, когда она захлопнула входную дверь. столь стремительный уход родственницы, казалось, совершенно не расстроил Чарли, сунувшего голову в комнату и спросившего: "Можно мне, пожалуйста, немного масла?" Ах, да какое там масло? Откликнулась тётушка Матильда, промокая лоб дядешки Джорджа носовым платком. Что ты сделал со своим бедным дядей? Просто не знаю, что с ним такое. Он то и дело и кричит, и нервы мои совсем на пределе. Чарли помрачнел и упрямо уставился в пол. А зачем он подсматривал? Я же готовил сюрприз, а он заглянул в окно прежде, чем я успел прикрыть Оскара шерстяным жилетом. Тётушка Матильда приподняла бровь. Оскар. Забавное имя для кресла. Чарли стоял на одной ноге, качая другой взад вперёд. Это не кресло. Я не умею делать кресла. Если хочешь знать, это монстр. Ну вот, ты заставил меня выдать секрет. Сюрприз испорчен. И меня совершенно не тянет показывать его тебе. Уверена, дорогой, если ты создал монстра, он очень мил, коротко кивнула тётушка Матильда. Но это не объясняет, от чего твой дядя упорно продолжает сверлить взглядом славного мистера Богарда и кричать: Леди Ца матушка нашей частинька говорила, что мой братец маленький монстр. Но уверена, она никогда не кричала. Так можно мне масло, повторил Чарли свой вопрос, а то колёсики скрипят. Хорошо, бери, только не слишком много, оно сейчас идёт по 70 пенсов за фунт. После пяти минут смачивания лба одеколоном дедушка Джордж начал проявлять признаки возвращения к жизни. С вялым интересом он изучил каждый предмет мебели в комнате. Пересчитал свои пальцы и, кажется, безмерно удивился, обнаружив, что все они в наличии. Затем повернулся к тётушке Матильде и прошептал: "У него рога. Неужели? Что ж, уверена, они весьма пригодятся, так или иначе. Хочешь чашечку вкусного какао?" И длинные железные руки задумчиво добавил дядя Джордж. "Себе бы я железных рук не пожелала", признала тётушка Матильда. Но осмелюсь сказать, они лучше, чем ничего. Давай я сделаю тебе какао-сэндвич со сгущённым молоком. И она укоризненно покачала головой, поскольку дядька Джордж решил выдать очередную порцию шокирующей информации. И он обкорн он по самые бубинцы. Отступление в кухню было явно единственным разумным выходом. Тётушка Матильда приготовила кофшин какао и щедро намазала толстые ломти хлеба маслом и сгущёнкой. Она смутно припоминала, что принесшем потрясение в качестве целебного средства рекомендуется что-нибудь горячее и сладкое. Пока она занималась этим актом милосердия, из сада появился Чарли, распахнул во всю ширь кухонную дверь и тихо спросил: "Не возражаешь, если я слёз кровь идёт в моей лаборатории ему не слишком весело?" Что ж, Камаил де соскаблил с подноса каплю успевшего присохнуть сгущённого молока и размазывал её по корочке. Ты же знаешь, дорогой, я никогда не запрещала тебе приводить в гости кого бы то ни было. Только, конечно, соглядкой на благонравие. И тот, не дожидаясь дальнейших приглашений, в комнату скользнул, Оскар. Затрудняюсь описать это изделие, ставшее символом совокупления двух столь разных профессий. Местную промышленность, конечно, следует поблагодарить за туловище про дедушки и козлиную голову. Автомобилестроение наградило его скоро железными руками, красными мигающими глазами и запальными свечами, помещёнными по обе стороны двусоставной про деда козлиной шеи. Приклеенные полоски шин прятали швы, посредством которых колинчатые предплечья крепились к плечам про дедушки. а кисти рук, оснащенные шестью пальцами, создавались из амортизирующих пружин заднего сидения машины. Пометуя о первостепенной важности компактности, Чарли пожертвовал большей частью прадедовых ног, так что Оскар действительно оказался обкорнен, как весьма бестактно выразился дядюшка Джордж, по самые бубенцы. Короткие и толстые пеньки поместились в перевернутые ступицы машинных колес. На месте их прочно удерживал солидный слой резинового клея. Пара роликовых колёсиков, вполне вероятно позаимствованных со скета Альфы, были приклёпаны с нижней стороны ступицы, служили отличной и даже усовершенствованной заменой ног. Шерстяной жилет милосердно скрывал все иные вольности, которые Чарли позволил себе столовищем про дедушке. Оскар, ибо именно так теперь следовало называть это сборище деталей и кусков, был не более 3 футов ростом и внешностью своей определённо мог лишить самообладания всякого, кто не способен по достоинству оценить неприукрашенную работу гения. Его аппарат связи также слегка оставлял желать лучшего. Пасть козла открылась, блеснула в свете лампы крылов встроенного в неё вентилятора, и высокие вибрирующие звуки постепенно сложились в узнаваемые слова. «Говорит радио 4 Би-Би-Си». В следующие полчаса профессор Хьюдж опишет свое путешествие по Замбезе. «Ах, черт!» Чарли в сердцах хлопнул Оскара по спине. «Тут, верно, какой-то пробой между радиолампами и громкоговорителем. Минуточку, я строил панель управления ему под лопатку». Он стащил со своего творения шерстяной жилет, нажал то, что прежде было автоматическим стартером, Пощелкал маленьким пластмассовым рычажком и в конце концов от души пнул по нижней половине торса прадедушки. Столь радикальное и сильно действующее средство возымело эффект. Блеющий голос спросил. «Какого дьявола тут происходит?» Чарли буквально светился от счастья. «Это верно исходит от куска мозга прадедушки, который мне удалось всунуть в козлиный череп. Видишь, я тут сделал небольшое отверстие». Обычно тётушка Матильда никогда не перебивала говорящего, но сейчас случай был исключительный. С момента появления Оскара она лишь смотрела, вздыхала, иногда одобрительно кивала, но попыток провести доскональный осмотр сама лично не предпринимала. Однако теперь она заговорила весьма резко. Чарли, как я поняла, для своего хитроумного изобретения ты использовал часть от станков твоего дорогого прадедушки? Ну, да. В действительности, материалы чертовски трудно достать, так не пропадать же стариков впустую? Даже не оправдывайся. Я могу понять твоё стремление к практичности, но не следовало касаться грубыми руками своего прадеда. Он не твоя собственность. Некоторым образом он принадлежал всем нам, и, естественно, нужно было спросить разрешения, хотя бы у меня. Чарли потопился. Прости, тётушка. Я не подумал. Тётушка Матильда кивнула. А в этом-то и беда молодого поколения. Они никогда не думают, что ж, я сказала всё, что собиралась сказать. Вопрос закрыт. А теперь поведай мне подробно о своём изобретении. Что оно может делать? Тётушка и племянник внимательно наблюдали, как Оскар обогнул кухонный стол и плавно покатился в сторону гостиной, где сидел, взвешивая безумную идею стать трезвенником, дядька Джордж. Чарли, как все истинные художники, не рассматривал своё творение в свете презренной карыстной пользы, так как, насколько он помнил, барон Франкенштейн не ждал от своего монстра никакой выгоды. «Ну», — произнёс он после минуты задумчивого молчания, «я мог бы обучить его кое-какой мелкой работе по дому, подбирать письма с дверного коврика, пробивать дырки в жестянках за сгущёнкой и тому подобное». Тётушка Матильда не стала комментировать предложение племянника. Она вслушивалась в блеющие звуки, доносящиеся из гостиной. Где, к дьяволу, мои ноги? Какая жалость, что ты сохранил ту часть своего прайда, которая любила скырнословить, пробормотала она. Раздался громкий и уже знакомый крик. Только теперь он был гораздо громче и гораздо длительнее. Он был воплем того, кто пересёк границу страха. и ступил в черно-белую страну, где реальность обретает форму дикой фантазии. Затем из гостиной вылетел дядюшка Джордж. Двигался он со скоростью которой позавидовал бы и человек гораздо моложе, к тому же не поддерживающий тесные отношения с бутылкой виски. Оскар следовал за ним по пятам. Катился он плавно, глаза сверкали точно задние фары автомобиля. Голова была опущена, хорошо смазанные колесики вращались беззвучно, Создавалось явное впечатление, что он, по крайней мере, в данный момент, очень счастливый маленький монстр. Крики дядеушки Джорджа про таранявшего заднюю дверь превзошёл все прошлые попытки. А Оскар, вероятно, решив, что он слишком использовал свои обязанности, подошёл к своему создателю и проблеял два слова. Чёртов дурак. Ты должен сделать что-нибудь с культурой его речи, решительно заявила тётушка Матильда. Его ругань поистине крайне неприятна. Уверен, все полагают, что самодельных монстров должен ждать скверный конец. Они сгорают в подожженной мельнице, растворяются в озере кислоты или же взрываются, потянув удачно оказавшийся под руку рычажок, который каким-то загадочным образом воспламеняет тонну динамита. С точки зрения одной только морали, было бы замечательно, если бы я мог написать, что нечто подобное случилось и с Оскаром. Но истина, монстр, чей лик не скрыть, как ни старайся, вынуждает меня признаться, что он в настоящий момент вполне жив и здоров. Раз в неделю Чарли меняет ему батарейку, он научил Оскара подбирать с коврика газеты и письма, пробивать рогами отверстия в банках со сгущённым молоком и поносить всякого, кто явится в то время, когда тётушка Матильда смотрит улицу коронации. Но, если честно... Последнее случается не слишком часто, так как гость у них теперь скорее исключение, чем правило. Дядюшка Джордж вступил в братство трезвости, и его однажды показывали по телевизору. С своими описаниями ужасающих следствий употребления крепких спиртных напитков он внушил зрителям сильнейшую тревогу и отчаяние. Сейчас Чарльз задумался о создании Оскоропары, но этому естественно препятствует всё та же банальная проблема. отсутствует материалов. Он приглядывается, покуда теоретически к тётушке Матильде. Но поскольку старая леди, похоже, проживёт в добром здравии ещё лет 20, то, видимо, тот миг, когда благодушное самодовольство научного мира встряхнёт рождение монстра сделай сам, сделанного самими монстрами, откладывается. Кстати, если вдруг у вас имеется никчёмная дряхлая родственница, Вы уж черкните мне пару строчек. Рональд Четвинд Хейс. Дворец. Читала Лиля Ахвердэн.